Глава девятая Забудь, забудь, забудь! Последние слова Златы терзают сердце. Душевная боль затмевает физическую. Нужно с ней встретиться, объяснить, я не виноват, что мне повезло. Во время обхода врача я требую. — Выпишите меня, доктор. Я здоров. Юрий Николаевич просматривает рентгеновские снимки, результаты анализов, оценивает мое состояние. — Оптимизм одобряю, но о выздоровлении говорить рано. Без боли ты встать с постели не сможешь. — Смогу. Я сам хожу в туалет. Я спускаю с кровати ноги, опираюсь правой рукой о постель и рывком сажусь. Под ребрами вспышка огня, в глазах пелена мрака, в голове прилив тяжелой мути. Только бы не грохнуться. Еще усилие, и я поднимаюсь на ноги, стиснув зубы. Делаю несколько шагов по палате. Трубки из груди удалили, сифонов в руке нет, почти свобода. Изображаю лихую улыбку и возвращаюсь к доктору. Юрий Николаевич заглядывает мне в глаза. — Ладно, затягивать с ключицей нельзя. Нужно делать операцию. Оформлю тебе направление в госпиталь Ростова-на-Дону. Ты, ходячий, доберешься сам. утоляющее выдадим. Там ключицу соединят титановой пластиной. Ребра постепенно срастутся, а с головой... Доктор задумывается. Ему подсказывает шутник с соседней койки. — Титановую пластину ему на голову! Чтоб контуженный стал терминатором. Врач-хирург работает без выходных. Видел всякое и к шуткам не расположен. Он делает пометки и говорит. В твоем случае, Данилин, контузия быстро не пройдет. Я выпишу спазмолитики. Принимай при сильных головных болях. Носовое кровотечение беспокоит? Ерунда! Заверяю я, чтобы врач не передумал. на следующий день я меняю больничную пижаму на свою военную форму выстиранную и заштопанную за выписными документами иду к юрию николаевичу на верхний этаж медсестра марина опасается что я свалюсь с лестницы и помогает мне я возражаю иду сам ноги работают но она беспокоится о голове если на нашем этаже лежат раненые с фронта то на верхних Гражданские, пострадавшие от обстрелов. Их не меньше, чем военных. Бьют по городам из крупных калибров. А бронежилеты и каски людей не защищают. В последнее время укры лютуют, поля куда попало. Марина вздыхает и показывает. А это детская палата. Уж лучше взвод бойцов лечить, чем одного ребенка. Мимо нас по лестнице двое молодых хлопцев проносят раненого на носилках. Я с удивлением замечаю на раненом шеврон с украинским флагом. Пленных мы тоже лечим, поясняет Марина. А помогают вылеченные военнопленные. Лифт не работает. Они таскают еду и носилки на этажи. Не сбегут, удивляюсь я. Что ты? Сами вызвались. Второй раз быть пушечным мясом ни за что. Хирург Юрий Николаевич что-то пишет за столом, кивает, чтобы я сел. Его халат расстегнут, рукава закатаны. Я смотрю и понимаю, что что-то не так. Его руки и лицо белые. На шее нет деревенского загара с четкой границей. После Донбасского лета такое невозможно. Если только до меня. Доходит. Вместо солнца у хирурга каждый день теневые лампы операционной. Смущаюсь, перевожу взгляд. На углу стола пластиковый бокс с разными осколками. Осколки после ваших операций догадываюсь я. Слышу тяжелый вздох. После неудачных. С этими я не справился. Хирург Достает из бокса стрелу-дротик размером со средний гвоздь. Если бы она шла ровно на вылет. Вращается падла и рвет все подряд. В коробке сплошь мелкие осколки. За каждым кусочком металла оборванная жизнь. С крупными осколками до больницы не довозят. Юрий Николаевич зачерпывает горсть рваного металла. До лета в основном советские попадались, а с июня сплошь натовская дрянь. Запад в открытую с нами воюет, подтверждаю я. Кроме оружия, наемники, инструкторы, спутники. Уставший хирург грозит кулаком. Я мечтаю, чтобы эти осколки вернулись обратно в те страны, где их произвели. Не экспонатами выставки против нацизма, а напрямик, калибрами. Искандерами. Взорвутся, получат. Обещаю я. Юрий Николаевич передает мне бумаги с выписанным эпикризом и направлением на операцию в военный госпиталь. Замечает прилепленную бумажку с номером телефона. А тебе спрашивал Тарантино? Просил ему перезвонить. Знаешь такого? Командир батареи. Тогда звони. Врач набирает номер и передает мне телефон. Как только слышу соединение, говорю как в рацию. Вызывает Кит. Прием! Выжил все-таки Кит. Тогда готовься. У ребят вопросы. Устало отвечает командир. Какие? Серьезные. Всех накрыло, а ты живой. Как? Ты командир расчета. Почему тебя не было с ними? Я не помню. Такое оправдание для вепря не прокатит. Для вепря? И для меня тоже. Случай странный и пахнет дурно. Чем? Ты и правда не врубаешься? Я мотаю больной головой, не соображая, что Тарантино меня не видит. Он понижает голос, но говорит без сочувствия. — Кит, ты под подозрением. Подозрение серьезней некуда. В предательстве. Ты допер? — Я раздавлен. Некоторое время молчу и спрашиваю. — И что мне делать? — Все вспомнить или... Тарантино не договаривает. Перед моими глазами чипай, зачитывающий заповеди: первый грех предательства — за это расстрел. На ватных ногах я возвращаюсь к Марине. Медсестра выдает таблетки, делает обезболивающий укол, оценивает мой поникший вид и вкалывает другое лекарство. Прими покрепче на посошок, до госпиталя доедешь, обещает она. Шесть часов пути на маршрутном автобусе, и я в ростове на Дону. Боль терпима. Марина была права, на дорожку лекарства хватило. В дороге мне было о чем подумать. Меня обвиняют в гибели друзей самые близкие люди. Сначала Злата, которая ничего не знает, только чувствует. Затем командир, который знает даже то, чего я не помню. и в душу заползает сомнение. Моя вина в том, что я выжил, или отшибленная память засыпала прахом реальную подлость? Как разобраться? И что ответить, когда спросят по-настоящему? На ростовском автовокзале я принимаю решение. Госпиталь подождет. Ищу автобус в родной Дальск.